Глава тридцать четвёртая. Тьма. Твёрдая поверхность под ногами. Дедра тотчас же создала шар волшебного огня, осветивший мрачные своды подземелья. «Так что мы здесь ищем, Шэдоу?» произнёс Ар-Ранкар, оглядываясь по сторонам. «Не нравится мне это место!» «Меньше знаешь, крепче спишь, Ар!» ответила Дедра, создавая ещё один шар. «Дело клана, значит, дело клана!» Следопыт впился в заклинательницу к колючим взглядам, но промолчал. «Аронкар, вхайд на разведку! Рэндж полсотни метров, ищи ловушки из осады!» — скомандовал консул. «Пантера и Сайден в авангарде!» «Дедра и Моргана, следом! Я замыкаю! Вперёд!» «Аронкар!» «Здесь пусто и темно, как в заднице Афро! Сигналов нет вообще!» Спустя несколько долгих минут блужданий в полумраке, мы наткнулись на исполинский корень. сплошь изрезанной рунами. Корень бога древа, резюмировала Моргана, поглаживая шероховатую кору. Но руны, это обесал язык бездны, перебила её Дедра, вглядываясь в начертанные символы. Странный диалект. Здесь совершенно точно говорится о каком-то предупреждении, но смысл от меня ускользает. Несколько странно видеть демонические руны на древе, не находите? произнёс я. Разберёмся, когда найдём нашего друга. отрязал Shadow, вглядываясь в темноту. Далеко ещё пантера. 150 м, если тоннель не будет вилять. Но пройдя буквально несколько поворотов, мы застыли на месте. Тоннель вывел нас в обширное подземное помещение, освещённое россыпью бледно-голубых кристаллов. Повсюду виднелись хитросплетения гигантских корней, уходящие глубоко вниз. В противоположной стене виднелся проход, прикрытый полупрозрачной голубой пеленой. Что это за место? спросил я. Шэду. Похоже на преддверие гробницы. Видите проход? Дэдра. Это поле удержания, очень мощное. И опять эти руны. Маргана. Это обсиал, защитные чары, какая-то молитва. Я вижу пламя, знак Астарты. Аранкар. Осторожно. Видите они же в стенах. Там какая-то эльфийская хрень. Сайдан. Дайте папочке посмотреть. Это погребальные урны Аэлли, в каждой из которых заключена душа. На них висят мощные заклятия из разделов некромантии и магии разума. Они причудливо сплетены с магией Аэллара. Полагаю, Бог Древа как-то удерживает их. Кто бы это ни сделал, он неплохо постарался. Подотожил Шэду. В любом случае, Древо уже умирает, и было бы неплохо закончить наш voyage до того, как все эти чары выйдут из-под контроля. Маргана. Посмотрите на потолок. Дедра усилием воли послала волшебные шары озарить своды зала. Аранкар присвистнул, оглядывая увиденное. Весь потолок был буквально усеян рунической вязью, тысячами и тысячами символов. Обиссал язык бездны, первозвук руны верхних миров, теневязь, шёпот серых богов, озадаченно произнесла жрица. У меня такое ощущение, что к защите приложили руку адепты всех пантеонов. Стены затряслись. Послышался громкий скрежет, пронёсшийся по тоннелям, словно стон горного великана. Один из корней, вплетавшихся в древесную стену, лопнул. Потекла густая зеленоватая жидкость. Shadow. Времени мало, готовимся. Эликсиры, баффы, масло на урон нежити. В руках консула мелькнул небольшой предмет в виде ромба, и секунды позже и сейчас в древесных складках зала. Новое землетрясение грянуло внезапно, сбивая с ног участников отряда. Стена раскололась надвое, образовался разлом, источающий слабое белёсое свечение. Затем показалась костлявая рука, ещё одна. Уродливое тело медленно протискивалось через разлом, неистово царапая плоть древа острыми когтями. Дево использует заклинание замедления времени. "Лич!" закричал Шэду. Консула окружил рой летающих кинжалов. "Отряд к бою!" Светелка искателя потухла. сигнализируя о завершении поиска. Я не представлял, каким образом маг Деву, которого мы разыскивали, оказался заточен в плоти древа, да еще и в форме лича. Но с первого же взгляда на горящие красным пламенем глаза Немертвого было ясно. Он не намерен вести переговоры. Мощное заклинание сковало отряд, уменьшая подвижность почти вдвое. «Ускорение!» — крикнул консул, отправляя кинжал во врага. Стоп, dispel. Это не поможет. Заклинание массового ускорения, произнесённое Дедрой, позволило уменьшить штраф вдвое, но до комфортабельного показателя скорости ещё было далеко. Пользуясь нашей заминкой, Даэво успел полностью покинуть свою нору и поднять из мёртвых павших эльфов. Реанимированная Нежа Терезва поднялась на ноги и кинулась в бой. Мне пришлось встретиться лицом к лицу сразу с двумя мертвецами. пересекая попытку добраться до заклинателей. Даэво явно знал, от кого стоит ожидать худшего, и был прав. Маргана метнула несколько огненных стрел, и оставшиеся эльфы зажглись словно факелы. Аранкар достал лук и попытался снять лича, но тот быстро использовал покров ветра, чтобы устранить угрозу, отклоняя стрелы ещё на подлёте. Впрочем, Следопыт использовал классовое умение, и одна стрела преодолела барьер, вгрызаясь в мёртвое тело противника. Лич покачнулся, и гняв на заскрежетав, наслал на рейд целый ворох заклинаний. Дева произносит заклинание мертвящая чума. Дева произносит заклинание большой щит костей. Дева произносит заклинание призыв армии мёртвых. Дева произносит заклинание аура последнего бойца. "Охренеть", воскликнул Сайдан. "Я тоже так хочу". "Всем заткнуться", рыкнул Shadow. "Контроль нажити. Фокус на личе". Защита, нападение и поддержка. Лич выдал широкий спектр заклинаний, каждое из которых было опаснее предыдущего. Щит костей надёжно укутал тело противника. Призыв поднял из мёртвых множество скелетов. А аура лишила нас возможности воскрешения. Все, кому не посчастливится пасть в бою, немедленно отправятся на точку воскрешения. Блиц, который выдал Дево, едва не стоил жизни Аранкару, Ар оказавшемуся под ударом сразу двух мертвецов. Вы прогнувших не весть откуда. Чертыхнувшись, следопыт ушёл в сторону, сабле отрезая конечность одному из врагов. В мгновение ока мы оказались скованы ближним боем с десятком мёртвых воинов. Дэддра изо всех сил старалась удержать отряд, используя навыки целителя. Сайден тоже не бездействовал. Первые минуты схватки он отчаянно готовился, сплетая заклинание на пределе своих возможностей. Сайден произносит заклинание Массовый щит тьмы. Сайдон произносит заклинание отрицание тьмы. Сайдон произносит заклинание призыв банши. Да вот тебе ответ, сука, воскликнул некромант. Отрицание моментально сняло с союзников эффекты чумы и придало временную защиту от магии тьмы. Банши отвлекла на себя часть нежити, облегчая работу мне с Аранкаром. Моргана пыталась пробить мощный костяной барьер, воздвигнутый личем, но безуспешно. Находясь под эффектом сильного замедления, Члены отряда сильно проигрывали в защите. Нежить под управлением Лича то и дело наносила урон игрокам, не давая дедре ни секунды передышки. "Маргана, вычисти прислужников", бросил Шэду. "Мне нужно подготовиться". Рыжеволосая жрица вновь скинула свою легендарную чёрную чашу. В ударе Астарта закипел огонь и яростно потёк во все стороны, превращая мертвецов в пылающие факелы. Огни пламени вели себя как живые. Маргана умело манипулировала ими. И я понял, что наверху она специально сожгла мою группу. Маленькая месть, а вовсе не сопутствующий урон. Аранкар разобрал ещё пару мертвецов, сумев оторваться на достаточное для стрельбы из лука расстояние. Сайдон упорно призывал собственную нечесть, направляя её на лича, но костяной щит раз за разом крошил его святу в клочья. Пантера, готовь загробника, выкрикнул Шэдоу, доставая чёрный кристалл. Отряд, фул ДПС, как только я сниму щит. Нет, крикнул Сайден, но было уже поздно.